Глава 37. Оцепенев, я впиваю с пальцами в локоть отца. Пожалуйста, только не это. Я не вывезу. Папа оборачивается, и мне приходится сделать то же самое. "Здравствуй, Инга", отвечает он с достоинством, и я утыкаюсь взглядом в область ее груди. Пол под ногами начинает медленно раскачиваться, от волнения мутит. Здрасте. мямлю под нос, — Курткоглянув настоящего справа от неё ее мужа, изобразив искреннюю улыбку, Кравцов протягивает отцу руку, а затем возвращает ее на поясницу своей жены. «Здравствуй, Марина", удостаивает меня беглым взглядом. "Здравствуйте", отвечаю тихо, глядя себе под ноги. "Вчерашней ночью он творил со мной такое, что теперь я вряд ли осмелюсь посмотреть в глаза его жене". "Я так рада встрече", продолжает говорить возбужденно. "Совсем не ожидала вас здесь увидеть". В прошлом году мы пропустили мероприятие. Мое лицо пылает, словно в него кислотой плеснули. Дышу с трудом через раз и мечтаю провалиться под землю прямо сейчас. Отец спрашивает Арсения что-то о работе, кто-то ему отвечает, но я не могу уловить смысла сказанного, так как их слова сливаются для меня в неразборчивый гул. Понимаю лишь, что у него новая должность, с которой папа его и поздравляет. Перевожу взгляд с паркета под ногами на Арса, но он на меня не смотрит. Какая новая должность? Почему он мне не рассказал? Давно вернулась, где отдыхала, интересуется отец у его жены. Она говорит что-то про Испанию и какие-то курорты, потом папа спрашивает еще, а она болтает и болтает. Арс молчит, чувствую на себе его взгляд. Куда теперь? Какие планы? И тут я замираю и перестаю дышать. Никаких, вздыхает Инга со смехом. В родные пенаты вернулась. Только теперь и заново к климату привыкать нужно. Терпеть не могу холод, снег и дождь не боясь показаться невежливой, отворачиваюсь и принимаю сделать вид, что разглядываю других гостей мероприятия. Потом приходит идея отлучиться в женскую комнату. Но тут я слышу, как ко мне обращаются: "Как твои дела, Марина?" Повернув голову, смотрю в ее лицо. В нем столько участия и заинтересованности, что я ощущаю себя грязью на ее каблуках. Мне хочется умереть. «Все отлично, спасибо", выдаю на одной ноте, Чувствую на себе его взгляд. И исходящее от него напряжение. Вижу его руку на ее талии. А с парнем твоим как? Заглядывает в лицо Инга. Как его имя? Мирон, кажется. Мой взгляд, скользнув вверх по смокингу ее мужа, тормозит на месте, где белоснежная рубашка граничится со смоглой кожей его шеи, и не осмелившись подняться выше, возвращается к красивым синим глазам Кравцовой. Отлично. Копирую дружелюбную улыбку. Мы брали небольшую паузу в отношениях Но сейчас новый вместе. Он симпатичный, заявляет глядя на моего отца. Я однажды видела их с Мариной, красивая пара. Да, спасибо, киваю и тихо обращаюсь к отцу. И я на минутку, не теряй. Пусть думают обо мне, что хотят. Но я больше не могу. Послав Кравцовым одну улыбку на двоих, разворачиваюсь и зажав подмышкой маленькую сумочку, На деревянных ногах иду прочь, пересекаю огромный зал, машинально с кем-то здороваюсь, улыбаюсь и наконец выхожу в небольшой холл, а из него в коридор, ведущий к курилкам и туалетом. Поставив сумочку на танкетку, долго держу руки под строю холодной воды, а затем, вытерев полотенцем, прикладываю ладони к горящим щекам. Если бы не папа, я бы уже ехала отсюда в такси, но он не должен заметить мое состояние. Поэтому придётся терпеть до завершения вечера. Я видела знакомых среди приглашённых, буду общаться с ними, потому что видеть его руку на её пояснице выше моих сил. Убедившись, что краснота с лица сошла, выхожу из туалета и останавливаюсь у широкого окна в тени кадок с растениями. Мимо всё время кто-то ходит, встают неподалёку, чтобы поговорить по телефону или просто отдохнуть от шума и духоты общего зала. Я смотрю в окно пустым взглядом, и вдруг вся вытягиваюсь в струну, Когда мои рецепторы, как антенны, улавливают его приближение, он с ума сошел? Мои плечи каменеют, легкие скукоживаются, отчетливо чувствую его запах и энергетику. Как ты? Звучит совсем рядом под подхриповатый голос. Отлично, Очеканиваю я и вздрагиваю, когда моих обнаженных плеч касаются его пальцы. Буря внутри меня вновь набирает обороты. Ярость, обида, боль и ревность, смешавшись в термоядерный коктейль, рискует вот-вот на него обрушиться. Невыносимо хочется развернуться и ударить его по лицу, а затем заглянуть в глаза и спросить: "Ну как? Как прошла ваша встреча, Арсений Рустамович? Вы уже показали жене, как сильно по ней скучали. Почему не сказал, что тоже сюда придешь? — Говорю вместо этого: "Я бы не пошла. До мне тоже не сказала. Я бы тоже не пошел». Чувствую, как он придвигается ближе, и ладони его, накрыв мое плечо, мягко сжимает его. Что ты делаешь? Увидит. Мы больше не должны встречаться, Марина, шепчет в ухо. Впредь я буду осторожней. По коже растекается жидкий лед, в носу начинает щипать. Я дергаю плечом, сбрасывая его руку. Если она и заподозрит что-то, то только по вашей вине. Отойдите от меня, Арсений Рустамович. И он убирает руку и отходит. По моей щеке скатывается слезинка. Прости. Слышу удаляющиеся шаги, и вскоре его запах исчезает. Мне же приходится вернуться в туалет, чтобы поправить макияж и остудить лицо. А потом возвращаюсь в зал и присоединяюсь к компании молодежи. С двумя из них я знакома, еще двое точно учатся в одном со мной корпусе. Кравцова я больше не вижу. Зато его жену ловлю на разглядывание моего платья. Заметив, что я смотрю на нее, тут же расплывается в широкой улыбке. С трудом доживаю до окончания вечера и, усевшись в такси, прижимаюсь к папиному плечу. Устала. Угу. Он по всей видимости тоже. Растёгивает пуговицу смокинга и снимает галстук-бабочку. Марина, тебе Инга не нравится? вдруг тихо спрашивает он. С чего ты взял? Сердце проваливается в желудок и совсем перестает биться. Неужели я чем-то выдала себя? Она тоже это заметила. Мне так показалось. Да нет, что ты. Я к ней ровно отношусь, А к ее мужу. Внутри все холодеет, внутренности завязываются в узел и снова мутит. Арсению Рустамовичу, вкладывая в голос как можно больше беспечности. Обычно я его почти не знаю. Кажется, папа верит. Устроив голову на спинке сиденья, устало прикрывает глаза. Я же, вся внутренняя сжавшись, боюсь даже пошевелиться. Если отец заподозрил что-то неладное, то мама раскусит меня в два счета. И тогда это будет это будет конец всему.